Вернувшись наконец домой, я застал в гостиной Трикилая, который сидел на полу практически в обнимку с Базилио и о чём-то с ним шептался. Их окружал своего рода магический круг, но не начертанный мелом, а образованный аккуратно разложенными стопками самопишущих табличек и книг. "Вот так надо резать этот пирог", возбуждённо говорил Базилио, тычась клювом в лежащий перед ним рисунок. В условиях задачи не сказано, что линии должны быть прямые.